Глава двадцатая. Сережа. Мозги поплыли окончательно. Поначалу, как только увидел Адель на пороге своей квартиры, сознание стало укачивать меня. Оно успокаивало, словно я очутился на мягких волнах. Неплохой отвлекающий маневр, согласитесь? Мое сознание стало с Адель заодно. А теперь же, когда она призналась мне в любви... Это же было признание, я ведь не ошибся. После него мой разум угодил стремительный водоворот, и я не знаю, когда смогу выбраться из него. И хочу ли я этого вообще? Раньше я всегда брал заведомо неправильный курс. Пёр на пролом против ветра, против правил. Лишь изредка я оглядывался назад на весь свой пройденный и до того неубедительный путь. Что-то подначивало меня развернуться, и исследовать наперекор своим принципам, пустить себя по ветру. Но это означало, что я так предам самого себя. Я стану слабым и уязвимым, выбирая непривычный путь, начиненный ловушками. А тот самый, что напичкан указателями, подсказками, куда свернуть и какой будет следующая твоя остановка? Я не был любителем предсказуемости, всегда выбирал только недоступных девушек, порой состоящих в отношениях, чтобы можно было легко соскочить. Но теперь я понимаю, что моя жизнь состояла из одних и тех же фрагментов. Менялись в ней лишь лица, а последовательность ее всегда была однотипной. Это и есть та самая слабость, которую я всячески хотел избежать. Так, может, стоит хоть раз свернуть по указателю? Взять то запретное, что само идет в руки, и посмотреть, что из этого может выйти. Узнать, так ли предсказуемо другая сторона реальности. Я всегда смогу вернуться назад, если вдруг пойму, что свернул не туда, куда следовало. У меня получится. А теперь не мешало бы собраться с мыслями, пока я не потерял рассудок. Так, не представляю, что обычно делают нормальные парни, когда девушки признаются им в любви. Я только делаю, что слоняюсь туда-сюда, как сумасшедший. думая, что это как-то облегчит мне восприятие действительности. Честно, я пребываю в шоке. Своим признанием модель застала меня врасплох. Такого исхода я точно не мог предугадать. Данную минуту я больше похож на жалкого подростка, впервые угодившего в любовные сети, и не имеющего никакого представления, что этому подростку делать дальше. Безусловно, приятно осознавать, что кто-то в этой жизни может полюбить тебя таким, какой ты есть на самом деле. Но это меня и огорчает. Уж кто-кто, но я точно не подхожу этой девчонке. Я не умею выстраивать отношения. Я знаю... Потому что были попытки. Я как раз из тех, у кого неплохо получается разрушать все вокруг. А вот строитель из меня выдался никудышный. Боюсь, я не смогу дать Адель ровным счетом ничего. Ничего, чего эта девушка заслуживает. Адель, стучусь в дверь, а то чего-то она долго не выходит. С тобой там все хорошо? В ответ слышу лишь глухое мычание. Ладно, может, решила ванну принять после такого стресса. Или ей, как и мне, необходимо время на принятие действительности. Мне бы тоже не помешало успокоиться, хотя бы внешне. Глаза бросается банка пива, стоящая у ножки журнального столика. Сморщившись, сразу же отбрасываю идею опрокинуть ее в себя, поскольку предполагаю, что еще придется возвращать Адель домой. Только вот как быть с Рогозиным? Пока я еще не готов сталкиваться с ним лбами. Признание в любви все-таки не повод терять голову, добровольно подвергая себя необоснованному риску. Еще слишком рано. В конце концов, реальность может в следующую минуту оборваться, ровно как и моя карьера, на горизонте которой как раз совсем недавно замаячило выгодное предложение. Я не могу упустить такого шанса, пустившись во все тяжкие с Адель. Сейчас нужно иметь холодный рассудок и быть предельно аккуратным в своем выборе. С одной стороны, Адель и целый багаж рискованности. С другой, карьера, стабильность и будущее. Но не нужно забывать, что у всего есть свой срок годности. Все обязательно когда-то закончится. Вопрос в другом, что из этого подойдет к своему концу раньше? Правда в том, что тут и гадать не нужно. Я могу дать досрочный ответ. От мысли меня отвлекает резкий грохот, доносящийся как раз из ванной комнаты. Да что она там делает такое? «Адель, открой дверь!» Уже начинаю паниковать, за ручку дергаю. Появляется даже мысль выбить дверь. Как вдруг Адель распахивает ее? Взгляд направлен никуда, вид какой-то потерянный. Ощущение, что она сейчас завалится в обморок, вынуждает меня подхватить ее на руки. Тут два варианта. Либо ей нравится виснуть у меня на руках, либо стоит всерьез беспокоиться «Ты чего тут делала?» «Я... я не знаю...» Как-то слишком растянута она произносит. Оглядывается, заостряет внимание на подставке со щеткой, валяющейся на полу, и натягивает на лицо фальшивую улыбку. «Голова пошла кругом из-за тебя, но сейчас уже стало лучше. Гораздо лучше». Кладет голову на мое плечо и глубоко вздыхает а сам утрясет так, что пульсация и мне передается, подобно электрическим разрядам. Что за фигня? С тобой такое раньше случалось? Да, но это пустяки, не стоит так беспокоиться. Отмахивается она. А я что, дурак, чтобы поверить, не проверив? Выкладывай сейчас же, или я вынужден буду позвонить твоему отцу, чтобы лично убедиться в том, что ты говоришь правду. За внешней суровостью я стараюсь спрятать абсолютную растерянность и панику. Ты же знаешь, тогда тебе точно не поздоровится. А мне плевать, уверенно заявляю, сажая ее на кровать, хватаю с тумбы свой телефон, примерно уже представляю, что скажу тренеру. Сири, позвони комару. Комару? Изумленно округляет Адель свои глаза, а мне вдруг стыдно становится за свои привычки давать им клички В моем телефоне нормальных имен раз-два и обчался. Он вечно жужжит над ухом, в точности как комар, мне так проще. Ладно, ладно, переполошившись, Адель выставляет руки. — Я расскажу тебе. Только сбрось вызов, пока не поздно. Я тут же завершаю вызов, хотя гудки уже пошли. Вот Рогозин удивится, когда увидит пропущенное от меня. Я ж никогда прежде ему не звонил. Стою перед Адель, руки на груди складываю и даю ей время, чтобы собраться с мыслями. Она заметно нервничает. Склонив голову, пальцем рисует незамысловатые узоры на своей ладони. И за всем этим молчаливым ожиданием у самого кровь в жилах леденеет. Ровно год назад я попала в ужасную аварию, в которой погибла моя сестра. В тот же день я потеряла свою маму. Длительное время я находилась в больнице, оправляясь от сильнейшей черепно-мозговой травмы. Врачи предупреждали меня, что на начальном этапе выздоровления возможны частые обмороки, временное нарушение координации, даже провалы в памяти. Но я думала, что прошло уже достаточно времени, а тут вот опять началось. Наверное, на нервной почве. А если точнее, то из-за тебя». Пытается она все свести в шутку, а у меня волосы на загривке дыбом встали от ее очередных признаний. Только если предыдущее признание повергло меня в шок, то это окончательно добило. Так что я напрочь теряю дар речи. Задница моя перевешивает, и я заваливаюсь на полу ее ног. А задачную челюсть потираю. Прийти в себя хочу, когда в голове пазл сходится. Вот почему она завершила свою спортивную карьеру. Но все уже хорошо. Поэтому, как я и сказала, волноваться тебе не о чем. Просто мне нужен отдых, и все придет в норму. Вот увидишь. А я понимаю, что ничего важнее, чем то, чтобы эта девчонка была счастлива, сейчас нет и быть не может. Во мне просыпается непреодолимое желание оберегать ее, радовать и заставлять улыбаться. Таких желаний у меня сроду никогда не возникало. Это может означать только то, что передо мной сейчас находится особенная девушка. Особенность ее состоит в том, что она в силах повлиять на меня и на мои желания в том числе. Ты хочешь домой? Только скажи, я все сделаю, чтобы ты побыстрее пришла в норму. Глажу ее по колену, любуясь ее милыми ямочками на щеках. Адель улыбается мне, и я сам не могу сдержать ответные улыбки. Я хочу не просто заставлять ее улыбаться. Я хочу, чтобы ее улыбка стала и моим источником счастья. «Да, только мой дом находится в Москве. Ты сможешь отвезти меня туда?» Тихо она произносит, как-то сомневается в сказанном, чем и меня вынуждает усомниться в том, что это она серьезно. «Хорошо, на следующей неделе отвезу тебя хоть на Луну». Отвечаю, мысленно сверяясь со своим графиком. «Сейчас, Сереж, Отвези меня сейчас. Если ты этого не сделаешь, то я полечу одна. Я ей билет уже заранее купила на ночной рейс». «То есть она заявилась ко мне, заранее зная, что ночью сбежит от меня при любом раскладе?» «Что за коварные существа эти девушки? Провокаторши!» Перевожу взгляд на электронные часы, стоявшие на прикроватной тумбе. «Почти семь вечера. Если повезет, в это же время мы уже приземлимся в Москве. Только вот что мы будем там делать? А какая разница?» Так и быть, собирайся. Радостно взвизгнув, Адель вскакивает с постели. Она набрасывается на меня с крепкими объятиями, опрокидывая нас на пол. И я не придумываю ничего иного, кроме как поцеловать ее. Легонько чмокнуть в губы, начав тем самым отчет нашим поцелуем.